«Приключения на море» по дороге в Америку. С острова Цейлон наш корабль направился мимо Вест-Индских островов в Северную Америку. Мой родственник, с которым я вас уже познакомил, получил важные поручения от английского правительства, и для их выполнения нужно было плыть к Вест-Индским островам. Экипаж нашего корабля состоял из 1400 человек. На корабле было 100 пушек. Нагрузившись углем, пресной водой и припасами, мы поплыли к гольфстриму. Мне в первый раз пришлось познакомиться с этим течением, и я никогда не мог себе представить, что увижу такие удивительные вещи. Не могу без удовольствия вспоминать об этом путешествии. Погода была жаркая, вода вокруг нашего корабля кипела, как в котле. На корабле мы даже плиты не топили, чтобы варить себе обед, а просто в сетки опускали в море сырое мясо или яйца, и через две 3 минуты пища была готова. При этом она обладала таким вкусом, какой может придать не всякий повар. Меня страшно удивляло еще то обстоятельство, что, несмотря на высокую температуру, в воде копошилось множество рыбы различной величины и самых разнообразных видов. Как они могли жить в кипятке? Пища варилась в этой воде в продолжение нескольких минут, а они совершенно свободно плавали, как в обыкновенной воде. Я объясняю такое явление тем, что рыбы постепенно привыкли к такой температуре. так как вода, должно быть, нагревалась в продолжении нескольких лет. Но стоило их вынуть из воды, они моментально умирали, причем оказывались совсем сваренными, так что мы во время всего пути ели их вкусное мясо, не прибегая к услугам повара. Это обстоятельство объясняется очень просто. Воздух гораздо холоднее воды, и когда рыбу вынимали из моря, Жар ударил ей внутрь и вызывал моментальную смерть. В этом, я думаю, нет ничего сверхъестественного. Это самое обыкновенное явление природы, которое, как оказывается, бывает очень услужливо и даже гостеприимно. Наконец мы приплыли к Вест-Индским островам. Я мог бы рассказать о многих приключениях на них, Но оставлю это до следующего раза. А сейчас познакомлю вас с моими морскими приключениями на пути в Америку. Впрочем, упомяну только об одном случае в Вест-Индии.